Через полгода. Уже младший лейтенант и орден. За что? Бывает. Не смутился Фос. На войне еще и не такие вещи случаются. Да. Гауптмана Борга вы знали? Лично незнаком, но наслышаны весьма. Как, по-вашему, это хороший профессионал? Более чем признанный мастер своего дела.